Глава третья. Где обитает дар речи? Всё началось, рассказала мне Марина, тридцати трех летняя учительница английского языка в средней школе. Целементарного слова "ручка". За полгода до этого она на уроке раздала своим ученикам к о н т р о л ь н о е з а д а н и е и один мальчик пожаловался, что ему нечем писать. На вот, сказала Марина, протягивая ему свою ручку, возьми мою. И тут ее заклинило. Она вдруг осознала, что не может выговорить с л о в о о б о з н а ч а ю щ е е простейшую письменную принадлежность, которую держит в руке. В течение следующих пяти месяцев такие же затруднения стали возникать у Марины с произнесением множества других общепотребительных у слов. Они никак не желали сходиться ее языка. И хотя подобные случаи учащались, женщина отмахивалась от них, принимая за досадные выкрутасы памяти. Она старалась не подавать виду, но душу все больше сжимала тревога, потому что мысли никак не могли пробиться наружу в виде слов. Марина родилась и выросла в Чили, а когда ей было двенадцать лет, родители э м м и г р и р о в а л и в США и поселились в Южной Калифорнии. Так что ее родным языком был испанский, а английский она выучила позже как второй язык. Теперь, когда английские слова вдруг стали чужеродными для нее. Марина все чаще заменяла их испанскими, чтобы избегать мучительных пауз и сохранять беглость речи. Если английская пен (ручка) никак не отыскивалась, на его место легко и естественно проскальзывал испанский аналог плюма. И так при любом затруднении родной язык тотчас же приходил на помощь Марине, словно лексический спасательный круг. Казалось бы, что такого? Кто не сталкивался с подобными досадными провалами, когда нужное слово или имя застревает на кончике языка и не желает произноситься? н а у ч а щ а ю щ и е с я случаи подобной забывчивости, учитывая возраст Марины, выглядели очевидной ненормальностью и не могли не встревожить ее семейного врача. Он отправил женщину на томографию мозга, которая выявила маленькое аморфное затемнение в центре левой височной доли. В заключении было написано подозрение на злокачественное новообразование. Если бы на МРТ новообразование выглядело яркой белой к л я к с о й это могло указывать на опасную для жизни глиобластому — высокозлокачественную агрессивную форму опухоли мозга, которая посылает химические импульсы, стимулирующие рост новых кровеносных сосудов, чтобы питать свои клетки. Как результат. Клетки опухоли могут всасывать к о н т р а с т н о е в е щ е с т в о к о т о р о е впрыскивают в вену обследуемого, и потому на снимке они выглядят ярким пятном. Между тем затемнение на МРТ-снимке, наблюдавшееся у Марины, позволяло с большей уверенностью предположить медленно развивающуюся менее инвазивную, менее прорастающую опухоль мозга, которая лучше поддается лечению. Я объявил Марине и ее мужу. Теперь мне в целом понятно, почему слова застывают у вас на языке, хотя один момент пока не прояснился, и его-то я хотел бы с вами обсудить. Я разложил перед ними мрт-снимки, где опухоль была видна лучше всего, и указал на затемненное пятно. Возможно, это рак. Но, поспешно добавил я, это очень редкая форма опухоли мозга, которую можно излечить хирургическим путем, если удастся удалить полностью. Оглушенные страшным известием Марина и ее муж, словно утопающие за с о л о м и н к у ухватились за слово излечить, хоть какой-то проблеск надежды. н е р о х и р у р г и ч е с к а я операция по удалению такого типа опухоли представляет огромную трудность, тем более что у Марины она засела в левой лобной бисочной области, как раз там, где локализуется центр речи. Раковые опухоли принимают самые разнообразные трехмерные формы. И двух похожих в принципе нет. И значит каждый раз тебе противостоит противник в новом обличье, к а к о г о еще не приходилось встречать. У Марины он затаился под чрезвычайно чувствительной элоквентной мозговой тканью, которая управляет способностью к речи и движению языком. н а х о д и с ь это образование на любом другом участке мозга, в моем распоряжении имелось бы множество безопасных зон доступа через мозговые оболочки внутрь глубоко локализованной опухоли. В этом же случае зона для хирургического доступа оставалась только одна — через тот загадочный участок мозга, где обитает дар речи. К тому же и народный нарост нужно было удалить полностью. Следовательно, требовалось отыскать несколько окон безопасного доступа через область повышенного риска, р а с с т и л а ю щ у ю с я по краям глубокой сильвевой и или боковой щели. разделяющий левую лобную и левую височную доли, где п о л н ы м п о л н о критически важных для ф у н к ц и й речи нейронов. Стоит задеть не тот участок, и пациент рискует лишиться способности не только говорить, но и понимать смысл слов и жестов. Таким образом, соглашаясь на операцию, Марина рисковала полностью утратить способность к о б щ е н и ю Брока и Вернике Давайте ненадолго отвлечемся от истории с м а р и н о й и попробуем больше узнать об особенностях локализации центра речи. Эту тему в ученом сообществе активно обсуждали на протяжении всего XIX века. Некоторые утверждали, что центр речи расположен везде и нигде по всей коре головного мозга, и удаление любого его участка не может полностью лишить человека способности говорить и понимать. Первое свидетельство, что центр речи имеет в мозге вполне конкретный адрес, невольно предоставил французский башмачник, который в 1840 году, когда ему исполнилось тридцать лет, почти полностью утратил дар речи. Единственное, что бедняга еще был способен выговорить, это слово "тан". Правда, Луи Либорн, так звали башмачника. сохранил способность понимать речь и делать умозаключения, но до самой смерти мог произнести или написать одно единственное слово — тот самый Тан. В ответ на обращенный к нему вопрос он обычно дважды повторял его: Тан, Тан. Либорна определили в Бисетер, госпиталь и приют для д у ш е в н о больных в ближнем пригороде Парижа, где он вскоре получил прозвище Тан. На двадцать первом году пребывания в Бисетере. у л е б о р н а парализовала правую сторону тела, а вскоре развилась гангрена. Незадолго до кончины в апреле 1861 года пациенту по прозвищу Тан посетил врач, особо интересовавшийся всем, что связано с поражениями речевой функции. Пол ь Брока. По смерти л и б о р н а он произвел аутопсию, вскрытие его мозга, и обнаружил очаг отмершей мозговой ткани на п о д о б и е тех. Что характерно для сифилиса, в задней нижней части лобной доли, по близости от борозды, отделяющей лобную долю от височной. Несколько месяцев спустя Брука встретился аналогичный случай потери речи, и тоже в госпитале Бисетер. На сей раз это был 84-летний Лазар Лелонг, способный выговорить лишь пять слов: oui, non, trois, у р u j o u r s и l e l Да, нет, три, всегда и Лило, так он коверкал собственное имя. После кончины Лилонга при вскрытии его мозга Брока обнаружил очаг отмершей мозговой ткани в том же самом месте, что ранее у Тана Леборна. Этот маленький участок коры головного мозга, получивший название зоны Брока, по общему признанию играет ключевую роль в воспроизведении речи. А немецкий н е в р о п а т о л о г Карл Вернике. Вскоре обнаружил еще одну важную область коры, которая ответственна за усвоение и понимание речи. Человек т р а в м и р о в а н н о й речевой зоной Вернике, она расположена в той же сильвиевой борозде, только со стороны бисочной доли, сохраняет способность бегло й речи, правда, она представляет собой бессмысленный винегрет из слов. На протяжении столетия после открытия Брока и Вернике Медицинская наука считала, что обнаруженные ими центры воспроизведения и понимания речи локализуются именно там, где решили ученые. Однако к о времени начала моей стажировки уже стало очевидно, что локализация зон брука и вернике указана очень приблизительно. Дар речи, как выяснилось, весьма искусно запрятался и тщательно скрывает свой точный адрес. Ученые о мозге. Современная неврология об и н г л и н г и з м е Двуязычие Марины обернулось ценным даром для ее мозга. С точки зрения когнитивного здоровья польза от владения двумя языками сохраняется на всю жизнь. И здесь нечего удивляться, поскольку картирование головного мозга показывает, что для каждого усвоенного нами языка в нем предусмотрена своя область, управляющая способностью пользоваться им, а постоянно задействованные нейроны. обычно з д о р о в ы и б л а г о п о л у ч н ы в отличие от праздных, которые в отсутствие необходимости выполнять конкретные задачи чахнут и увядают. Посмотрим, как окупается б и л и н г в и з м и каковы его блага в плане продуктивности мозговой деятельности. Улучшается внимание. Британские ученые из Бирмингемского университета. Недавно провели эксперименты с участием 99 добровольцев, среди которых 48 с детства были двуязычными и одинаково владели и английским и китайским языками, а остальные только английским. Так вот те, кто знал лишь один язык, выполнили два из трех тестов на внимательность медленнее, чем билингвалы, то есть владеющие двумя языками. Сам переход с одного языка на другой, как заключили исследователи, улучшает способность человека сохранять концентрацию и внимание. Десятки других исследований продемонстрировали аналогичные выгоды в плане внимания и способности концентрироваться, которые приобретают люди, хорошо владеющие двумя языками. Отчасти это обусловлено тем, что мозг б и л и н г в а л а вынужден активно подавлять один из языков, когда изъясняется на другом. Умение мозга управляться с дополнительной нагрузкой в целом усиливает способность билингвала контролировать внимание. Визуализирующие методы исследования убедительно показали пользу двуязычия для префронтальной коры и подкорковых структур. Чем лучше человек владеет вторым языком и чем раньше его освоил, тем больше серого вещества находится в левой теменной доле коры. В мозге владеющих двумя языками детей и взрослых обнаружено также больше белого вещества. Улучшается обучаемость. В ходе четырехлетнего исследования учащихся муниципальных школ в Портленде детей случайным образом распределили на два потока. На одном преподавался только английский язык, на другом ученики одновременно обучались и и н о с т р а н н о м у языку: испанскому, японскому или китайскому. В конце четвертого года двуязычные учащиеся уже на целый год обгоняли сверстников из другого потока. По навыкам чтения на родном языке. В рамках другого исследования англоговорящих детей включили в программу изучения испанского языка методом погружения, и их результаты по тестам на проверку кратковременной памяти и способности запоминать слова оказались выше, чем у тех, которые занимались по программе изучения только английского языка. Профилактика деменции. Выдающиеся исследования опубликовали в 2007 году ученые из Торонто. Было показано, что у людей, говорящих более, чем на одном языке, симптомы приобретенного слабоумия развиваются примерно на четыре года позже, чем у тех, кто способен изъясняться только на родном. В последующие годы целый ряд экспериментов, проведенных учеными в Монреале, Индии и Бельгии, подтвердил вывод коллег из Торонто. Владение двумя языками дает эффект в виде защитного механизма, предохраняющего билингвалов от деменции. Как заключает недавно опубликованная журналом Current Opinion in Neurology обзорная статья, практикуемый в течение всей жизни билингвизм представляет собой мощный когнитивный резерв, который отсрочивает наступление деменции. Надеюсь, общий посыл ясен. Если у вас есть дети и вы владеете вторым языком, С детства приобщайте к нему своих отпрысков. Общайтесь с ними не только на родном языке. Этим вы усиливаете мощь их мозга и нарабатываете им когнитивный резерв на всю жизнь. Картирование головного мозга. Итак, если я намеревался удалить Марине опухоль мозга, не нарушив ее способности производить и понимать речь. Требовалось составить топографическую карту, покрывающую ее большие полушария мантии со всеми индивидуальными особенностями, и исследовать на предмет безопасных для моего скальпеля и наоборот чувствительных речевых зон, куда вторгаться нельзя, чтобы не повредить речевую функцию. Но для этого женщина должна находиться в сознании и направлять мои поиски описанием своих ощущений, словом. Мне предстояло произвести церебральное картирование для поиска крошечных островков мозговой ткани, которые можно рассечь, не повредив речевую функцию, и использовать их как порталы для проникновения глубоко в мозг пациентки. Я предупредил м а р и н у и ее мужа, что во время операции по удалению опухоли она будет в сознании. От нее требовалось давать мне знать, в каких точках можно рассечь мозговую ткань ради доступа к опухоли безопасно для ее способности речи. А поскольку Марина билингвал, каждую точку придется проверять дважды: сначала на предмет речи по-английски, а потом по-испански. Прошло три недели, и вот я стою у операционного стола в ожидании, когда Марина откроет глаза. Мы погрузили ее в сон. На первый этап операции, пока срезали в нужном месте волосистую часть кожи головы, вскрывали череп и открывали твердую мозговую оболочку. Производить эти манипуляции без общей анестезии было бы слишком болезненно. А поскольку мозг не ощущает боли, потому что не имеет чувствительных нервных окончаний, анестезиолог уменьшал подачу седативного препарата, подготавливая мне условия для работы. С возвращением поприветствовал я м а р и н у Как вы себя чувствуете? Мутит, как с похмелья. А, а там что? Уже открыто? А как же? Дайте мне знать, когда будете готовы. Отозвался я. До операции мы с Мариной несколько раз проходились по всем этапам, и она точно уяснила, что от нее требуется. Теперь я держал в левой руке электрический стимулятор, приспособление по форме и размерам напоминающее перьевую авторучку, разве что на кончике перо. р а з д в а и в а е т с я как язык у змеи, на два кончика, между которыми пропускается слабый разряд электрического тока. Он воздействует на нервные клетки как электрошокер и позволяет временно парализовать к р о х о т н ы й участок мозговой ткани. Мозг не почувствует моих прикосновений. Нет у него способности чувствовать, что его трогают, режут или производят с ним какие-либо манипуляции. Однако оглушенные током нейроны моментально впадают в ступор, и в результате мозг утрачивает функцию, за которую они отвечают. Нейрофизиолог попросил м а р и н у с о считать до десяти. Она сосчитала. Он попросил пропеть алфавит. Она пропела. Потом проделать и то и другое поиспански на ее родном языке. Получилось. Женщина без запинки назвала все цифры от одного до десяти и пропела все буквы испанского алфавита. Значит, можно начинать. Вот я опускаю электростимулятор и прикасаюсь к микроучастку на внешнем крае зоны в е р н и к и парализуя находящиеся там нейроны. Нейрофизиолог задает Мари не контрольные вопросы из заготовленного списка сначала по-английски, потом по-испански, и на все она отвечает бегло. Затем показывает разные предметы и просит сказать, что это. Ответы женщины б е з о ш и б о ч н ы с р е ь ю все в порядке. Следовательно, делаю я вывод, этот микроучасток безопасен для вторжения. Если придется делать разрез здесь, мой скальпель не причинит вреда речевой функции Марины. Чтобы пометить его, я кладу сверху крохотный белый квадратик, невесомый как конфетти, прямо на поверхность мозга. А поскольку она скользкая и влажная, никакого клейкового вещества не требуется, квадратик и так сразу пристает к нужному месту. Перехожу к сопредельному участку. Тем временем Марина по просьбе нейрофизиолога на распев произносит английский алфавит. Я ж а л ю электростимулятором клетки мозга, а пациентка, не сбиваясь, продолжает выпивать буквы. Затем она снова плавно выводит алфавит, но уже испанский. Жду, пока пропоет его наполовину, и прижигаю участок своим прибором. Женщина останавливается на букве Н моментально, словно я нажал выключатель. Речь парализована. Значит, сюда мне хода нет. Я помечаю этот микроучасток квадратиком конфетти красного цвета с буквой S. Это знак, что здесь запретная зона для марининого испанского. Через час влажно поблескивающая поверхность мозга Марины покрывается густой россыпью белых и красных конфетти. Это своего рода топографическая карта области коры, отвечающей за речевую функцию. Квадратики с буквой е Отмечают микроучастки критически важные для речи на английском языке, а помеченные буквы S для речи на испанском. На некоторых проставлено е и S, значит эти места важны для речи на обоих языках. Белые конфетти отмечают рабочие микроучастки. Здесь я смогу пройти скальпелем вглубь мозга, чтобы добраться до опухоли, но при этом не лишу м а р и н у дара речи. Теперь. Когда рекогносцировка закончена, я приступаю к с о б с т в е н н о нейрохирургическим манипуляциям. На микроучастке, отмеченном белым квадратиком, скальпелем создаю вглубь канал диаметром не более трех миллиметров. Он настолько узкий, что мне приходится прибегнуть к нейровизуализации. Не могу же я действовать в слепую. Глазами мне служит оптическая система хирургической навигации. Она в реальном времени показывает трехмерное изображение м а р и н и н о в о г о мозга изнутри, чтобы я видел, что делаю. Углубляюсь примерно на 5 сантиметров и достигаю края новообразования. Откладываю скальпель и вооружаюсь аспиратором. Откачиваю столько опухолевой массы, сколько возможно при доступе к ней под этим углом. Трубка аспиратора жесткая, а точка доступа окружена красными конфетти, куда мне нельзя вторгаться. А потому я не смогу изменить положение трубки или вывернуть под другим углом, чтобы выбрать всю инородную массу. Значит, потребуются еще коридоры, уже с других белых порталов, позволяющие подобраться к проблеме с другой позиции. Осторожно врезаюсь в мозговую ткань. Ни на миг не ослабляю внимания и постепенно, проникая к опухоли с разных точек доступа, удаляю ее. На протяжении всей процедуры Марина Подчиняюсь указаниям нейрофизиолога, то разговаривает, то напевает, а я, зная себе, проделываю дырки в ее мозге, пока он весь и с п е щ р е н н ы й каналами, не начинает смахивать на швейцарский сыр. Иначе нельзя. Опухоль так искусно запряталась, что приходится атаковать ее с разных сторон. Всякий раз, как Марина внезапно замолкает, я тоже останавливаюсь и отдергиваю скальпель от драгоценных участков коры, которые отвечают за ее речь. Мы с Мариной вместе проводим операцию, словно она коллега хирург и направляет меня. Ее голос для меня команда действуй, ее молчание стоп. Еще через три часа я уже накладываю последний стежок на кожу головы, чтобы сокрыть все, что натворил под крышкой черепа. Впрочем, это не конец, хотя на лицо все свидетельства, что мое хирургическое вмешательство не повредило речевой функции пациентки. Я не успокоюсь, пока не осмотрю ее. Когда она выйдет из наркоза, мне нужно удостовериться, что Марина способна говорить со мной на своих двух языках и понимать, что говорю ей я. За пределами операционной уже поджидали ее родные, и пока я шел к ним, мучительно пытались прочитать на моем лице, как прошла операция. Чтобы не томить, я сходу сообщил, она жива, может двигаться и говорить. От этих слов у них сразу гора свалилась с плеч. И далее мы могли уже спокойно и подробно обсуждать ситуацию. Через день после операции нейро рентгенолог огласил результат проведенной Марине МРТ степень GTR Gross Total Resection или радикальное удаление. Я придирчиво изучил МРТ снимки и пришел к такому же выводу. Словом, насколько мы могли судить, удалось убрать все до последней злокачественной клетки. Весь следующий год Марина каждые три месяца приходила на обследование, и ее МРТ показывали, что все в порядке и никаких признаков опухоли не наблюдается. Зато к ней вернулась беглость речи, и она начала снова преподавать в школе. Тревоги и страхи отступили. Тяжелый выбор. Еще через три месяца Марина пришла на пятое контрольное обследование. На снимке ее мозга обнаружилось маленькое темное пятнышко размером с виноградинку. И хотя сделанные сразу после операции МРТ-исследования не выявило следов опухоли, она из п о д в о л ь росла, и теперь мы вынуждены были констатировать рецидив. Злокачественные клетки, укрывшись от всевидящего ока томографа и о с т р о г о скальпеля хирурга, оказались живучи и, несмотря на все наши усилия, дали начало повторной опухоли. А она нередко приобретает более биологически агрессивную форму, чем предшественница. Я показал снимки Марине. Для нее это был тяжелый удар. Впрочем, и для меня тоже. Мало того, что это означало повторную операцию без наркоза на открытом мозге, так еще это новообразование грозило оказаться более агрессивным и отнять у нас шанс на благополучное и з л е ч е н и е И снова операционное. Монитор на стене показывает фото, сделанное им н о й в прошлый раз, с россыпями белых и красных конфетти, отображающих изначальную топографию речевой зоны. Целый архипелаг из мозговой ткани, отвечающий за речевую функцию, где некоторое количество островков незначимы, зато важность других неоценима. Однако этой карте я уже не мог доверять. Не подлежит сомнению, что в ответ на хирургическое вмешательство речевые области в мозге перестроились. Не исключено, что перед м а р и н о й встанет тяжелый выбор. На этот раз для доступа к опухоли мне могло понадобиться рассечь мозговую ткань на критических для речи участках. Вопрос: какой из двух ее языков примет удар? С помощью биопсийной иглы я взял образец опухоли и направил на анализ в лабораторию, расположенную в подвальном этаже клиники, чтобы быстро определить степень ее злокачественности. Затем мучительные полчаса мы дожидались ответа патологов. Наконец позвонили из лаборатории, и медсестра поднесла трубку мне к уху. Снова вторая степень. И это означало, что вторая попытка добиться GTR полного тотального удаления. вполне осуществимо. Мы повторили процедуру картирования мозга, установили, что английский язык заселил пучок мозговой ткани, где раньше обитали испанские нейроны, а участок коры, который прежде не отвечал за речевую функцию, приобрел критическое значение для беглости речи. Осталось и меньше участков, которые я с уверенностью мог бы пометить белыми конфетти. Да и не забывайте. Одно неверное движение, из-за чего скальпель заденет крохотный, шириной не более трех миллиметров участочек коры, может лишить м а р и н у способности владеть одним из ее двух языков. Я надеялся, что один первоначальный разрез подарит мне возможность полностью удалить опухоль. Однако по опыту знаю, что иногда требуется еще несколько окон доступа, и это ставило Марину, а она по профессии преподаватель английского языка, перед выбором почти невозможным. Готова ли она заплатить за полное удаление опухоли своим английским языком, а поскольку родным для нее был испанский, в случае, если ответственная за него область коры будет повреждена, Марина рисковала утратить оба свои языка и навсегда а н е м е т ь На такой риск ни я, ни она пойти просто не могли. Подобного осложнения категорически нельзя было допускать. Впрочем, существовал еще один вариант. Я мог не трогать те участки опухоли, которым не было доступа с безопасных точек на поверхности коры. После операции ей о с т а в а л о с ь бы пройти курс химио- и лучевой терапии и уповать на лучшее. Такой вариант не дал бы полного излечения, а лишь временно замедлил бы развитие опухоли. Но после операции ее лингвистические способности оставались бы в целости и сохранности. н е д е л е й раньше мы с Мариной и ее мужем обсудили два возможных сценария на случай, если опухоль притаилась под ответственной за реч ь областью коры. п о ж е р т в у е манглиским, й решила Марина. Если уж придется, забирайте его, о б о й д у с ь Мне важно выиграть хотя бы 12 лет. Почему всего двенадцать? спросил я. Мы ведь рассчитываем на полное излечение. Потому что через 12 лет. Если к тому времени совсем разболеюсь, мой младший уже успеет поступить в колледж. И я выполнил желание Марины. Опухоль не оставила мне выбора, и добраться до нее иначе, чем через участок коры чувствительной к речи, никак не получалось. Для полного удаления я р а с е к мозговую ткань на микроучастке, который чуть меньше года назад никак не был задействован функцией речи, а сейчас каким-то таинственным образом. Сделался п р и с т а н н и щ е м английского. В тот момент, когда мой скальпель вошел в кору на этом участке, женщина перестала быть билингвалом. В следующие пять лет регулярно проводившаяся ей нейровизуализация не выявляла даже следов опухоли. Марина вылечилась от рака. Правда, мы с ней общаемся на испанском. Гимнастика для мозга. Обратите себе во благо второй язык. Если вы уже знаете второй или третий язык, поскольку обучались этому в школе, считайте, что вам повезло. А если с самого детства росли двуязычными и слышали и понимали речь более, чем на одном языке, считайте, что крупно повезло. Но что делать, если вы хотите создать в мозге когнитивный резерв, а ни одного иностранного языка в активе пока нет? Рекомендую записаться на языковые курсы, но только те, где требуется физически посещать занятия. В последнее время р а з в е л о с ь множество онлайн-курсов изучения иностранных языков, и их устроители заманивают вас щедрыми обещаниями, что не успеете оглянуться, как уже будете щебетать на новом языке с л о в н о п т и ч к и При этом некоторые заочные курсы дешевле, чем классическое очное обучение, но вы же сами знаете. что сколько заплатишь, столько и получишь. И в этом смысле очные курсы дадут вам несравненно больше пользы, чем в сети. Когда выкладываешь немалые деньги за занятия в классе по установленному расписанию, это уже сильный мотив прилежно посещать их. Кроме того, очное обучение создает сильный стимул выполнить домашние задания и как следует готовиться к занятиям, поскольку там каждый на виду. б е д ь и преподаватель, и сокурники с не смогут не заметить, если ты после стольких уроков так и не умеешь составить простейшие фразы типа "Извините, как пройти в уборную". Но что намного важнее: общение с с о товарищами на изучаемом языке лучший и почти чудодейственный способ совершенствовать разговорные навыки. Если вы все же предпочитаете обучение в интернете, можете обратить внимание на DuoLingo. Опубликованный в журнале PC Magazine критический обзор целого ряда обучающих языку онлайн ресурсов и приложений делает вывод, что лучшей бесплатной платформой для изучения иностранного языка можно считать Duolingo бесспорно и несомненно. Duolingo рекомендуют и New York Times, t Wall Street Journal н и в малейшей степени несомневается, что эта платформа во много крат лучше остальных бесплатных приложений для изучения языков. и даст 100 очков вперед кое каким дорогостоящим аналогом какой бы способ вы не выбрали будь то очные курсы мобильное приложение или поездка в страну для изучения языка среди его носителей вашему мозгу эти занятия принесут однозначную пользу